Как нам всем повезло. Многопрофильная клиническая больница. Гинекологическое отделение. Часов в 12 поступил звонок из гастроэнтерологии. Женщина у нас сегодня поступила. Асцит. Нужен осмотр гинеколога. День весь прошел в операциях. До консультаций руки не доходили. Часа в 3 врач-консультант халат на выход переодела. Мне рукой махнула. Пойдем, мол. Тогда у нас была заведена практика раздела отделений. Они были закреплены за конкретным доктором. Естественно, это касалось только консультаций в дневное время. Гастроэнтерология была закреплена за самым опытным врачом отделения. Врач истинно советской школы, которая выполняла любые операции, за исключением, правда, лапароскопических. Она летала в молодости по санавиации, тогда, когда еще была сама авиация. Да и в свои 60 брала 12-13 дежурств из 30 в месяц по той же санавиации, правда, теперь уже автомобильной. Семьей, увы, не обзавелась ни мужа, ни детей. То ли расплата за такой режим работы, то ли скверный характер. Коллеги склонялись к последнему. А я в тот момент была интерном, весьма любопытным, порой даже приставучим. Напросилась я на консультацию с Марьей Ивановной. И вот идем по длинному-длинному коридору переходу в другой корпус больницы. Заходим в ординаторское отделение. Врач уже историю подготовила, устно прокомментировала. Женщина 54 лет поступила утром. Жалобы на увеличение живота. Кожные покровы желтые. острова живота нет. Общее состояние удовлетворительное, поэтому положили разбираться в гастроэнтерологию. В 16.00 назначено УЗИ. Марья Ивановна просит организовать ей рабочее место. В отделении есть процедурный кабинет, а в нем кушетка-трансформер, превращается в некоторое подобие гинекологического кресла. Старенький агрегат, но с горем пополам придали нужную форму. Зовут пациентку. Мария Ивановна проводит стандартный опрос про роды, аборты и прочее. Пациентка вся желтая, худенькая. Отвечает на вопросы вполне бодро. Двое самостоятельных родов, абортов не было. Брови у советского врача Марии Ивановны удивленно поднялись. По-женски вроде и не болела ничем. У мамы что-то было. Да. Что? Не помнит. Мама умерла в 58. Быстро сгорела. Кажется, онкология. Но толком никто ничего не сказал. Это еще в 90-х было. Когда в последний раз были у гинеколога? Лет пять назад, может, 7, у нас на работе медкнижки не требуют. Чего ходить-то? Месячные давно закончились. Да, лет 45, наверное. Я потому и не ходила по врачам. Чего ходить-то? Ну, приливы были, ну что ж с ними поделать, бабья доля у нас такая. А живот не болел? Полгода периодически тянет, но думаю, это кишечник. У меня какие-то проблемы с запорами начались. Ну и хозяйство опять же. Тяжелое чего подниму, вот и ноет. Ясно дело. Смотрите, сейчас живот немного напряжен. Там жидкость, асцит. Завтра утром будут уже готовы все анализы, и мы эту жидкость возьмем на гистологию через прокол влагалища. Это не очень приятная процедура, но ее необходимо выполнить. «У меня что-то серьезное. «Возможно, но какое-то более или менее определенное заключение можно дать только после проведения анализа». Сделали запись в истории. Договорились, что придем завтра утром на пункцию заднего свода влагалища. Марья Ивановна лечащему доктору сказала, «Не наш профиль, онкологический. Сейчас анализы придут, будешь, скорее всего, переводить в онкодиспансер. Идем по длинному коридору обратно». Сначала молча, потом я спрашиваю. «А почему сразу нельзя пункцию сделать? Потому что женщины не Ты хоть один ее анализ видела? Пока даже тройки нет. А вдруг крыванет? В таких делах спешить не надо. Ситуация не экстренная. Тем более никто эту пробирку с жидкостью на ночь глядя в патанатомию не понесет. И уж тем более никто ее смотреть не будет. Все завтра. Не торопи события». «А как вы думаете... У нее печень или яичники? Скорее всего, и то, и другое. Где первично, не скажу. Обычно все-таки яичник стреляет в желудок. Мы же не смотрели, может, там и в желудке что-то есть. Узи сделают, будет понятнее. Руками яичник справа увеличен, печень бугристая. Посмотрим. Пойдешь со мной завтра на пункцию? Конечно. Ни разу не видела, как это делается. Только в теории знаю. Пункцию заднего свода влагалища в тот раз я так и не увидела, потому что ночью пациентка умерла. Для меня это было каким-то шоком. Я предполагала тогда, что онкологические больные уходят по-другому. Только вчера ведь с ней разговаривали, она была весьма бодра. На УЗИ было выявлено новообразование яичника, кстати, небольшое по размерам, метастазы в печени, канцероматоз, брюшины. Вскрытие подтвердило, первичный очаг был в яичнике, потом уже из него все расползлось. Смерть же наступила от тромба. Пытались спасти. И реаниматолог был на месте через пять минут, но, увы, ничего не предвещало. Когда обсудили ситуацию с Марьей Ивановной, то она сказала такую фразу. «Как нам всем повезло!» «А кому? Всем! И в чем именно?» «Нам с тобой, что не полезли вчера кульдецентез делать?» «Представляешь, сказали бы, женщина умерла после того, как гинекологи ее пунктировали». «Вот разборок-то было...» «Ну, самой женщине-то не очень повезло». «А это как сказать?» «Смотри, она умерла, так и не узнав своего диагноза. Не каждый хочет знать, что болен раком. Она умерла быстро». Не было этих мучений, не было еще боли, от которой не спасают даже наркотики. Поверь, я много онкологических видела. Каждый второй мечтает о такой смерти. Но просто все это так внезапно. Родные, семья. Для них тяжело, да. Не успели проститься. Не знали, что надо прощаться. Тем не менее, мое мнение, которое уже не изменится, учитывая опыт и возраст... «Быстрая смерть — это награда, которую надо еще заслужить».